Глава 14. Крепость сдается. Крестоносцы уходят. мамелюки появляются. Опять ислам. Эпиграф. Фортуном ситус репирас гуам ретейнис. Счастье скорее найдешь, чем удержишь. Публий. Переход Иерусалима от христианских правителей к мусульманским совершался в несколько приемов пока крестовые походы накатом-откатом будорожили Ближний Восток. Но помимо этого западного давления стало ощущаться и давление с Востока, первой ласточкой которого оказались упомянутые в предыдущей главе бравые харизмийцы. Заключенный между Фридрихом II и египетским султаном мир на 10 слишком лет обеспечивал спокойствие в Иерусалиме. Неверные политические эволюции европейцев привели к катастрофе всего этого крестоносного движения и вообще к жестокому разграблению Иерусалима в частности. Избежавшие туркменских сабель христиане сбежались к берегу моря, в крепость Ашкелона. Было понятно, что туркмены идут на соединение с главной армией египетского султана, но не оказалось в тот момент у крестоносцев Кутузова, чтобы правильно оценить силы сторон. На совете вождей одержала верх мнение иерусалимского патриарха Роберта, который требовал нападения на войско султана и его союзников. Битва под Газой 18 октября 1244 года, когда христиан покинули их союзники и когда они имели против себя несравненно превосходнейшие силы, обратилась в полное поражение и сопровождалась или изменением, или плеенением всего войска крестоносцев. В 1245-м султан Аюб взял Дамаск и, таким образом, вновь восстановил единство мусульманского государства, которое основал Салах-ад-Дин и поддерживали султаны Аль-Камиль и Аль-Аддиль. В 1247-м он отнял у христиан шкилон, так что владения их в Палестине ограничивались теперь Аккой Акрой, и немногими другими приморскими городами. К довершению злоключений европейцев в это же самое время антиохийское княжество сделалось добычей монголов. Ввиду указанных обстоятельств, которые поставили христианские владения на Востоке в крайне стесненное положение и угрожали лишить европейцев последних укреплений, за которыми они еще держались, не оставалось никакого сомнения, что нельзя обойтись без нового и притом в обширных размерах предпринятого крестового похода. Известия о происшествиях в Святой Земле, своевременно в доходившие в Европу, производили крайне удручающее впечатление, А между тем, идея нового крестового похода долго не находила искренних приверженцев. В самом деле, Европа, по-видимому, уже утомилась от понесенных ею жертв, а римский папа имел более интереса к европейским событиям, где борьба светской власти с духовной привлекала к себе все его внимание, чем к положению христианского дела в Палестине. Умный и энергичный папа Инокентий IV, поощряя проповедь о крестовом походе и собирая для этой цели пожертвования, не раз указывал нашивающим на свои плащи крест что борьба с непокорными немецкими императорами не менее угодно Богу, что и поход в Святую Землю. Он спокойно обращал деньги, пожертвованные для крестового похода, на потребности борьбы с императорскими войсками. Нет ничего удивительного, что при таких обстоятельствах трудно было составиться сколь-нибудь большому походу в Палестину. В 1248 состоялся крестовый поход французского короля Людовика IX. Это было предприятие, скорее объясняемое личным характером короля, чем общественными настроениями. Приближенные напротив всеми мерами пытались охладить аскетический пыл короля и объяснить ему бесполезность новых попыток достигнуть такой цели, которая явно неосуществима, в особенности ввиду того, что прочие христианские страны, занятые внутренней борь борьбой, Холодно относятся к новому походу в святую землю. Людовик высадился в Египте и попал в плен. В этот самый момент в Египте происходила смена власти. Мамилюки, часто в написании как мамлюки, каста профессиональных воинов и, как правило, неуроженцев страны, из поколения в поколение, играла роль гвардии халифов и, сул... и султанов. Но профессиональные солдаты становятся офицерами, потом генералами, потом обзаводятся семьями, уходят на отдых и получают наделы земли. Так военная элита превратилась в политическую силу. Династия Аюбидов, родоначальник которой Аюб так умело сражался с крестоносцами, имела свои слабые стороны. При Аюбидах принадлежал, как мы помним, не только Египет, но и Сирия, вокруг владения крестоносцев. Сами владения крестоносцев постепенно тоже переходили к ним. Все же, улучив момент, в 1250 году, мамилюки устроили в Египте военный путь и взяли власть. Однако сразу дотянуться до Палестины и Сирии они не смогли. Так, когда мамилюки свергли династию Аюбидов в Египте, Иерусалим был включен в состав сирийского султана Аюбидов, который вел войну с мамлюками Поэтому мы говорим, что Иерусалим переходил от крестоносцев к, к мамилюкам в несколько приемов. Как раз в этот момент поспела и новая неприятность. В начале 1260 года в Эрец Исраэль вторглись татаро-монголы. Мы назвали бы их просто монголами, но в их рядах уже были кочевники Центральной Азии и даже евреи. В январе они захватили Алеппо в Сирии и через несколько недель уже были в Дамаске. Жители Иерусалима, охваченные паникой, бежали из города. Монголы были язычниками в то время. В целом они были религиозно довольно толерантны, но мусульманам казалось, что настал конец света. 3 сентября 1260 года мамилюкам удалось нанести монголам поражение у Айнджалутта в Галилее. Иерец Исраэль стала частью мамилюкского султаната при том, что монголам удалось тогда захватить Наблус и Газу, а в самом Иерусалиме они побывать в 1260 году не успели. Первое время после отступления монголов Иерусалим оставался в запустении. Еврейский богослов-мистик из Испании Раби Моше бен Нахман, Рамбан, 1194-1270, прибывший в Иерусалим осенью 200 1267 года,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 из оставшихся в Иерусалиме, его окрестностях еврейских жителей. В одном из заброшенных зданий была основана синагога, по-видимому, Ешива. С тех пор в городе постоянно существует еврейская община. Моша бен Нахман писал «Благодарение и слава твердыни спасения моего удостоился я прибыть с миром в Шалем, Иерусалим». Что сказать вам о стране? Велико вокруг запустение и уныния и, как правило, чем более свято место, тем более разрушенное. Больше всего разрушен Иерусалим, и Иудея разрушена больше, чем Галилея. Но при всей разрухе Иерусалим очень хорош, и жители в нем около двух тысяч, среди них триста христиан, которые спаслись от меча султана. И нет среди них евреев, потому что как пришли татары, монголы, бежали они, а некоторые погибли под их мечтами. И только и осталось два брата-красильщика по профессии, которые покупают свой материал у правителя города. У них в доме собирается миньян, ритуальные 10 молящихся мужчин, молящийся по субботам. Мы уговорили их и нашли разрушенный дом с мраморными колоннами и красивым куполом. Взяли его под синагогу, так как город заброшен, и каждый, кто пожелает, может воспользоваться развалинами. Взялись за ремонт дома, послали людей в город Шхем за свитками Торы, которые были вывезены туда из Иерусалима, когда пришли татары. И вот основали синагогу, чтобы молились там, так как многие постоянно приезжают в Иерусалим. Мужчины и женщины из Дамаска и Пубы, и со всех краев страны, чтобы увидеть храм и оплакать его. И тот, кто удостоил меня увидеть Иерусалим в разрушении, да удостоит меня увидеть его строящимся и восстановленным при возвращении к нему славы Божией. И ты, сын мой, и братья твои, и весь дом отца твоего, да удостоитесь увидеть процветание Иерусалима и утешение Сиона».